Глава 47 В половине восьмого утра полковник Наджент плотно притворил дверь и объявил о начале совещания Выйдя на середину кабинета, он строгим командирским оком обвел свое войско Я только что из блока особого режима. Кейхел Бодр и ничуть не походит на вялый подсолнух, о котором писали газеты. Полковник сделал паузу, давая подчиненным возможность оценить его юмор. Никто не улыбнулся. Он съел завтрак и успел поднять шум из-за предусмотренной внутренними правилами прогулки. Слава богу, хотя бы один человек в Парчмане абсолютно нормален. На этот час из Джексона не поступило никаких вестей, поэтому все действуют по плану. «Я прав, мистер Ман? Сидевший за столом у окна, Лукас Ман даже не повернул в его сторону головы. «Да. Нашу задачу усложняют два тревожных момента. Первый — пресса. Я отдал приказ сержанту Морленду, он здесь присутствует, взять ее на себя. Журналистов проводят в комнату для посетителей, охрана проследит за тем, чтобы они и шагу оттуда не сделали. В по пополудни я разыграю лотерею. На пять свидетельских мест претендуют более сотни писак. Пусть не обольщаются. Второй момент — поддержание порядка. По распоряжению губернатора в поддержку находящимся у ворот тюрьмы национальным гвардейцам направлены 30 десантников. С минуты на минуту они будут здесь. Предлагаю всем держаться как можно дальше от куклук склановцев и скинхедов. Вчера за воротами произошли две стычки. Сегодня ситуация может обостриться. Нам необходима предельная бдительность. Вопросы? Тишина. Отлично. Уверен, вы все отнесетесь к своим обязанностям с максимальной ответственностью. Можете идти. Отсалютовав, Наджент горделиво выпятил грудь. Разложив доску с черно белыми квадратиками, сам оседлал скамейку и принялся терпеливо ждать Джейби Гуллита, поднося время от времени губам стаканчик с остатками кофе. На пороге семнадцатого блока Джейби остановился, чуть отвел от спины сомкнутые стальными браслетами кисти рук. Когда наручники были сняты, он с облегчением потер запястье, ладонью прикрыл от ярких лучей солнца глаза, подошел к скамейке и уселся напротив друга. Кейхол внимательно изучал доску. — Есть новости, Сэм, — срывающимся голосом спросил Гулит. — Скажи мне, что этого не произойдет. — Твой ход. Глядя на кружочки шашек, проговорил сквозь зубы старик. «Этого не произойдет», — повторил Джей Би. «Сегодня твоя очередь заходить. Начинай». Веки Гуллита дрогнули и медленно опустились. Предполагалось, что чем дольше тянет суд с объявлением окончательного решения, тем весомее шанс получить отсрочку. Однако столь незамысловатой житейской мудростью руководствовались лишь дилетанты. Ни в девять, ни в девять тридцать утра никаких известий из кабинета Слеттери не было. Ждал их Адаму Гэтса Керри, чей офис превратился за минувшую ночь в форпост защитников Кейхолла. На противоположном конце города Гарнер Гудман продолжал бросать в бой все новые силы аналитиков. Телефоны горячей линии звонили не переставая. Профессор Гласс дежурил возле здания Федерального суда. В случае отказа Слеттери предоставить саму отсрочку, Джон Брайан Гласс немедленно отвез бы, но в суд уже апелляционный, оригинал новой петиции. В качестве последнего средства Гетс подготовил протест на имя главы Верховного суда страны. Оставалось одно — ждать. И все трое ждали. Чтобы хоть как-то отвлечься, Адам начал крутить телефонный диск. Позвонил в Беркли сестре. Судя по сонному голосу, Кармен чувствовала себя вполне сносно. Позвонил тетке. Особняк молчал. Позвонил в банк Фелпса, где трубку сняла секретарша. Набрал номер филиала фирмы в Мемфисе и сообщил Дарлен, что понятия не имеет, вернется к ним или нет. Личный номер МакАлистера оказался занят. Похоже, — промелькнула мысль у Адама, — Гарнер успел и здесь. Дозвонившись через коммутатор Парчмана до Сэма, он рассказал деду о вчерашнем слушании, причем не забыл упомянуть досточтимого Ральфа Гриффина. Сержант Пакер, — добавил Адам, — тоже давал показания и говорил только чистую правду. — Буду у тебя к полудню, — закончил он. Дед просил поторопиться. В начале 12 имя Слеттери склонялось на все лады, терпение Адама лопнуло, он связался с Гудманом. Яду к Саму». По автостраде номер 49 до Паршмана было около двух часов езды, при условии соблюдения дозволенного скоростного режима. Поймав на шкале приемника станцию, хваставшуюся двумя выпусками новостей в час, Адам почти 20 минут слушал нудную дискуссию о небывалой активизации горного бизнеса на юге страны. В информационном выпуске в 11.30 не было ни одной новости о Сэме. Он гнался ап со скоростью 90 миль в час, без колебаний, пересекая на пологих поворотах желтую разделительную полосу. Он с ревом проносился через небольшие поселки, не отдавая себе отчета в том, куда, собственно говоря, спешит. Паршман слишком удален от поля битвы, последнее сражение разворачивается в Джексоне. «Значит, — подумал Адам, — буду сидеть рядом с Сэмом, считать оставшиеся часы или праздновать фантастическую удачу». В городке из десятка домишек с поэтическим названием «Флора» он остановился, чтобы долить в бак бензина и выпить банку «Кока-колы». Служащий заправки уже вытащил из горловины бака шланг, когда приемник разразился долгожданным известием. Голос диктора вибрировал от с трудом сдерживаемого волнения. Только что федеральный судья Флинн Слеттери отклонил последний предъявленный по делу Сэма Кейхолла протест — Котором адвокат осужденного требовал признать своего клиента невменяемым. Отказ его чести должен быть через час обжалован в апелляционном суде. Таким образом, потетически подчеркнул диктор, мистер Кейхол сделал еще один шаг к газовой камере. Вместо того, чтобы нажать на педаль газа, Адам сбросил скорость и поднес ко банку колы. Правой рукой он выключил радиоприемник. На протяжении доброго десятка миль он проклинал Флина Слеттери, призывая на его голову все мыслимые беды. Шел первый час дня. Как бы судья ни был занят, он вполне мог принять решение часов пять назад. Дьявол! Да при известном мужестве даже вчера вечером. Сейчас Джон Брайан Гласс уже имел бы на руках постановление апелляционного суда. С самого начала Сэм говорил, что власти штата жаждут казни. Экзекуции совершались в Луизиане, Техасе, Флориде. Более или менее регулярно заключенных убивали именем закона в Алабаме, Джорджии и Виргинии. В Миссисипи срочно требовалась жертва. Преступность растет, а правосудие дремлет. «Пора, пора показать гражданам, что они под надежной защитой». В конце концов, Адам и сам в это поверил. Пустую банку он швырнул в окно, чем грубейшим образом нарушил принятый недавно в штате закон по охране окружающей среды. По-другому выразить свое презрение к власти Адам не мог. В мозгу возник образ деда. Он сидит перед телевизором и смотрит новости. Жаль старика. «Защитник из меня вышел никудышный», — думал Холл. «Клиент обречен. Все». Давно ожидаемая весть переполошила расквартированную в комнате для посетителей армию журналистов, телеоператоров и фоторепортеров. Разделившись на группы, люди прилипли к экранам портативных телевизоров, которые были настроены на частоты всего двух станций — Джексона и Мемфиса. Небольшой участок земли, что прилегал к воротам Парчмана, ограждали металлические барьеры, вдоль которых прохаживались десантники. Движение на обочине автострады стало заметно оживленнее, Не менее сотни расистов под руководством приземиства и грудаства, несмотря на белый балахон мужчины, топали ногами и громко скандировали воинственные лозунги. Рядом маршировали скинхеды и нацисты, слаженно выкрикивая непристойности в адрес судей, прокуроров и администрации тюрьмы. На изрядном удалении от них под ярким зонтом скорбно раскачивались монашенки. Сидя у телевизора, Сэм держал в руке пластиковую тарелку с порезанным на дольки яблоком. Обед перед последним ужином. На экране молодой чернокожий адвокат, чьего имени Кейхол никогда не слышал, объяснял репортеру, каким будет следующий шаг защиты. Годы назад Бастер Моук довольно точно подметил, В последние дни юристов вокруг тебя крутится столько, что не поймешь, кто из них искренне хочет помочь, а кто напротив торопится затянуть на твоей шее петлю. Но Сэм был уверен, Адам полностью контролирует ситуацию. Когда от яблока ничего не осталось, он поставил тарелку на пол, подошел к решетке и, глядя в ничего не выражавшие глаза стража, ухмыльнулся. За дверью, что вела в коридор отсека «Эй», стояла тишина. Приглушив звук телевизоров, сидельцы с болезненным интересом следили за экранами. Неестественная тишина эта действовала на нервы. Сэм сорвал с себя постыливший красный наряд, скомкал, швырнул в угол. На безукоризненно заправленную койку один за другим легли подарки Донни. Кайхол осторожно расстегнул пуговицы рубашки, сунул в рукава руки. Сидела рубашка превосходно. Затем он скинул резиновые тапочки, влез в плотные до хруста рабочие штаны, застегнул молнию. Брючины оказались дюйма на два длиннее, чем нужно. Сэм присел на койку, аккуратно подвернул манжеты. Порадовали носки, пушистые, мягкие. Черные ботинки были немного великоваты, но ступня чувствовала себя в них удобно. Нормальная человеческая одежда разбудила в душе воспоминания о далеком прошлом. Точно такие же штаны он носил лет сорок, покупая у знакомого торговца в Клентоне три-четыре пары сразу. Крахмалом жена не пользовалась, и после нескольких стирок даже горячий утюг не мог придать им сколько-нибудь приличный вид. Сэм ходил в них на работу и в город, в них же отправлялся с Эдди рыбачить, в них сидел на ступеньках крыльца возле колыбели с малышкой Ли. Не изменял он привычному костюму и когда шел в кофейню, и присутствуя на собраниях клана. Такие же точно штаны были на нем в день взрыва правой рукой сэм провел по жестким складкам под коленями девять с половиной лет скоро все кончится сначала адам отправился к лукасу манну еще ворот луиза предупредила что его там ждут закрыв дверь кабинета лукас предложил адаму сесть — Спасибо, но я тороплюсь увидеть Сэма. — Петицию вашу апелляционный суд получил тридцать минут назад. Я подумал, может, вы захотите позвонить в Джексон? — Благодарю, но на скамье тоже есть телефон. — Хорошо. Каждые полчаса я связываюсь с офисом генерального прокурора. Так что, если будут новости... Немедленно поставлю вас в известность. Еще раз спасибо. Адам начал нервничать. Сам уже заказал последний ужин. Узнаю через пять минут. Тогда либо звякните мне, либо просто скажите пакеру, что со свидетелями? Отца моих не будет. А вы. Нет, он запретил. Мы давно об этом договорились. Так, не знаю, что еще. Да, кроме телефона здесь есть факс. Понадобится не стесняйтесь. Очень признателен. Уже с порога кабинета бросил адам. Подъехав к зданию скамьи, он оставился ап на стоянке рядом с оградой подошел к стеклянной вышке и опустил в красное ведерко ключи. Четыре недели назад, когда Адам впервые увидел спускавшееся на веревке ведерко, он и представить себе не мог, насколько безжалостно и методично продумана вся система. Четыре недели. Казалось, прошли годы. Пакер провел его внутрь блока. Сэм уже был в гостиной, сидел на краю стола и любовался своими новенькими полуботинками. «Рант прошит, а не на клею», — с гордостью сообщила на дому. Подойдя к столу, внук внимательно осмотрел одежду деда. Гладко выбритое лицо Сэма сияло. «Очень даже неплохо. Похож я на Дэнди?» «Вид что надо, Сэм». Это Донни постарался? Да. Говорит, все обошлось в двадцать семь долларов. Поначалу я думал выписать приличный костюм из Нью-Йорка, от Армани или Кардена, знаешь, шерсть в тонкую полоску, жилет. А потом решил, какого черта, ради газовки-то, помнишь мои слова, не позволю ему убить меня в шутовском красном костюме. Я сбросил его часа полтора назад. Приятное, должен сказать, ощущение. Слышал последние вести? Да. Жаль, что со слушанием ничего не вышло. Апелляционный суд рассматривает сейчас еще одну петицию. Меня это вдохновляет. Есть шанс. Сам с улыбкой отвел взгляд в сторону. Чем бы дитя не тешилось. В полдень чернокожий парень заявил с экрана, что работает на меня. Кто такой? Наверное, Гетц Керри. Адам положил на стол кейс, сел. Я должен буду ему заплатить? Да, ставки у нас с ним одинаковые. Шучу, шучу. Теперь этот долбанный псих, не помню имени, Суин. Уж он -то точно сколотил на мне состояние. Обидно. Честное слово, обидно, Сэм. Когда Суин закончил давать показания, весь зал увидел тебя немощным маразматиком, который мочится в угол камеры. Ничего. Их жалость очень скоро иссякнет. В твердом голосе Кейхола не слышалось и следа страха. Окажешь услугу? Он протянул внуку конверт. «Адресат? Выйдешь к автостраде, отыщешь среди членов клана главного и прочтешь ему текст вслух. Старайся держаться поближе к репортерам, пусть побольше народу узнает, что я хотел сказать». Адам с подозрением смотрел на конверт. «И что же ты хочешь сказать?» Там все изложено, кратко и по делу. Я прошу клана оставить меня в покое, дать мне возможность уйти с миром, им лучше разойтись по домам. О скинхедах и нации я прежде не слышал, ведь наверное, проделали сюда немалый путь. Заставить их сейчас уйти невозможно, сам понимаешь. Понимаю. На телевидение выставит их моими закадычными друзьями, а это противно». «По-моему, твоя затея не ко времени». «Почему?» «Потому что апелляционный суд в данную минуту читает петицию, где черным по белому написано «Сэм Кейхол не способен членораздельно произнести и двух слов». «Ну и хватка же у вас юристов», — фыркнул дед. «Отступись, Адам! Игре конец!» «Игра продолжается!» «Я в ней не участвую! Бери конверт и иди!» «Как? Прямо сейчас?» Адам бросил взгляд на часы. Половина второго. «Прямо сейчас! Жду!» Выбравшись у главных ворот из машины, он объяснил Луизе, что намерен сделать. Женщина покосилась на белый конверт, подозвала к себе двух охранников, и те вывели Адама к автостраде. Навстречу тут же бросились репортеры. Не обратив на них внимания, он вместе с охранниками двинулся вдоль ограды. Наполнивший сердце страх, ничуть не поколебал его решимости выполнить волю деда. Возле бело-голубой палатки Адама уже ждали. Через мгновение собралась плотная толпа. Журналисты, национальные гвардейцы, куклуксклановцы. «Кто здесь главный?» — громко спросил Адам. «А кому он понадобился?» — Вперед выступил мускулистый чернобородый парень. В его густых бровях поблескивали капельки пота. «У меня письмо от Сэма Кейхола». Кольцо вокруг Адама стало еще плотнее, Засверкали фото вспышки, над головами стоявших в первом ряду повисли микрофоны. «Тихо!» — прозвучал чей-то мощный голос. «Назад! Назад!» — попытались оттеснить наседавшую толпу охранники. Адам увидел перед собой группу куклук-склановцев, почти все были без капюшонов. Тех, с кем он разговаривал в прошлую пятницу, среди подступивших не оказалось отчужденно-холодные, враждебные лица. Он достал из конверта лист бумаги. «Мое имя — Адам Холл. Я адвокат Сэма Кейхола. Его послание датировано сегодняшним днем. Оно адресовано членам клана, равно как и членам других группировок, которые приехали в Парчман, чтобы выразить Сэму свою поддержку. Цитирую. «Пожалуйста, уходите. Ваше присутствие меня раздражает. Вы намерены использовать мою казнь в своих собственных интересах. Никого из вас я не знаю и не испытываю ни малейшего желания свести с кем-то знакомство. Пожалуйста, уходите. Я не хочу иметь отношения к вашему спектаклю». Адам обвел взглядом суровые, мокрые от пота лица. И заключительный абзац, цитирую. «Я не считаю себя больше членом Куклукс-клана. Я отрекаюсь от этой организации, от ее идей и целей, которые она перед собой ставит. Если бы не клан, я был бы сейчас свободным человеком». Подпись «Сэм Кейхолл». Он сложил листок и помахал им перед лицами изумленных расистов. Чернобородый сделал шаг вперед: «Дай сюда!» Адам проворно убрал руку за спину. Приблизившийся вплотную охранник блокировал парня. В следующее мгновение завязалась потасовка. На помощь предводителю бросились строя, но их успели перехватить национальные гвардейцы. Порядок был восстановлен, толпа оттеснена. «Убирайтесь!» — выкрикнул Адам. «Вы слышали его слова! Позор вам! Позор!» «Ах ты!» — заревел Чернобородый. Охранники выволокли Адама из толпы. Все трое почти бегом устремились к воротам, расталкивая щелкавших камерами фоторепортеров. Возле машины, уже на территории тюрьмы, один из стражей бросил. «Без нас вам лучше туда не выходить». Имеющие отношение к политической жизни обитателей Миссисипи давно знали. Утечки в аппарате губернатора случаются не реже, чем в запущенном общественном туалете. После полудня по Джексону пополз слух. Макалистер готов объявить о помиловании. За стенами Капитолия слух быстро распространился среди журналистов. Оброс подробностями, а через час походил уже на вполне достоверную информацию еще немного и он станет свершившимся фактом собрав в мраморном вестибюле представителей прессы мона старк возвестила окончательное решение губернатор примет несколько позже когда узнает вердикт суда поверьте губернатору сейчас приходится очень нелегко